Глава девятая. Энни внимательно наблюдала, как работают гримерши. Наконец, в обрамленном белыми лампочками зеркале возникло лицо. Сыворотка стянула кожу, и Энни перестала ощущать, что растекается. Увлажняющий тональный крем придавал коже цвет, каждый слой румян укреплял ее, каждый штрих карандаша делал ее плотнее, а каждый взмах кисти, наносивший пудру, закреплял достигнутое не чувствовала себя спокойно лишь в макияже. Косметика создавала ощущение так недостающих ей непринужденности и уверенности в себе. Некоторое время назад, когда она усаживалась перед зеркалом без грима, ей казалось, что у нее нет лица, что это лишь черновик, эскиз без отличительных особенностей и эмоций, как прибрежный песок после отлива. К счастью, армия гримерш набросилась на это безликое нечто, стремясь создать Энни четкие выразительные черты, способные поведать историю или запечатлеться на пленке. «Какие красивые цветы! Никогда не видела столько букетов!» — воскликнула главная гримерша, с восхищением указывая на букеты, заполнившие трейлер. «Вот уж сразу видно, как ваши друзья вас любят. Они празднуют ваше возвращение!» Вместо ответа Энни улыбнулась. «Как можно быть такой наивной?» Никакие не друзья. Цветы прислали профессионалы, продюсеры, прокатчики, агенты, кинорежиссеры. Да и есть ли у нее хоть один друг? В дверь постучали. Вошел художник по костюмам с тремя помощниками. Снаружи слышался обычный для съемочной площадки шум. Шоферы резались в карты, ассистент режиссера разносил помощника, электрик бушевал, призывая рабочих пошевеливаться. Конечно, кричали здесь сравнительно редко, так как все снабжены микрофонами и наушниками. Однако кое-кто, в частности Боб, легендарный спец по оборудованию, не мог ими пользоваться. Под калифорнийским солнцем у них страшно потела голова, так что они работали по старинке, полагаясь на силу своих легких. Художник по костюмам закрыл за собой дверь. В гримерке звезды вновь воцарилась многозначительная плотная тишина. Среди команды костюмеров Энни заметила Итана. Вот так сюрприз. Она потянулась к нему, обрадованная, но санитар клиники Кедры исчез. Это оказался высокий светловолосый парень из костюмерного цеха, лишь отдаленно напоминавший Итана. Разочарованная Энни пробормотала извинения. ДЛД-помощник вдоль секунды заметил, что боссу Совсем не нравится, что звезда приветствует какого-то ассистента. Пуля просвистела у виска. На грани нервного срыва, его обычное состояние, протиснувшись между Энни и зеркалом, он произнес сдавленным голосом. «Энни, и для вашей героини утвердили платье с коротким рукавом. Сибилла — это женщина с короткими рукавами. Просто не представляю ее с длинными. Нет, Сибилла и длинный рукав — это нелепо. Короткий — это да». Таков замысел, именно так я строил линию. Ладно, так почему этот псих-постановщик говорит мне, что нужны длинные рукава?» Дэнни хихикнула, а потом вытянула руки. «Потому что он не сообщил вам о несчастном случае». Художник по костюмам разглядел на руках многочисленные порезы, нанесенные осколками стекла. «Ах, бедняжка, какой ужас!» С выпученными глазами и широко раскрытым ртом он... Сдвинув брови домиком, разглядывал ее руки. «Вам больно?» «Уже нет». не думал что ее ответ сотрет испуганную гримасу с лица художника по костюмам, но трагическая маска точно приклеилась к нему. По правде говоря, ему было глубоко наплевать, страдает Эни или нет. Он смотрел на поврежденный слой эпидермы с чисто эстетических позиций. Поразмыслив, он покачал головой и подозвал своих помощников. «Длинный рукав», — мрачно бросил он. И, сурово взглянув на Энни, добавил, «Но это меня не устраивает». «Мне жаль». «Моя концепция рухнула». Энни раздраженно парировала. «Сочувствую вашим страданиям. Послушайте, могу отсыпать вам немного морфина, если у меня еще осталась доза, и предложить вам моего санитара». Художник по костюмам озадаченно посмотрел на нее. Он привык выражаться гиперболами и не воспринимал иронию. Она жалеет его и высмеивает. Хотя ворчливая интонация читалась однозначно «Отстань, а то врежу». Он развернулся, чтобы уйти. В этот момент бедняга был похож на приговоренного к казни на электрическом стуле. Он прошептал «Принесу с длинным рукавом». Крутанувшись на стуле, Энни в зеркале увидела удаляющегося блондина, напомнившего ей Итана. Интересно, как он, подумала она, кого сейчас выхаживает, скучает ли по мне. Я ведь даже не поблагодарила его перед отъездом из клиники. Почему? Ах да, он был выходной. Подумать только, надо бы послать ему цветы или пригласить на съемки. Это ему будет интересно. Она была не в состоянии дать точное определение своим ощущениям, но чувствовала смутную потребность в его присутствии. Джоанна Фишер поднялась по ступенькам и без стука вошла в трейлер, бросив Энни. «Дорогуша, мы можем начать, когда захочешь». На самом деле это был приказ. Энни улыбнулась, подумав, что надо будет в какой-нибудь роли применить этот прием, произнести вежливую фразу тоном наемного убийцы. Остой, Джоанна, мне надо прикрыть руки». Гремерши, как медики, стремящиеся сохранить врачебную тайну, Бросились к актрисе, чтобы помочь ей спрятать израненные руки. Тем временем Джоанна предупредила папарацци, что их вскоре впустят. «Что?» — воскликнула Энни. «Здесь? В трейлере?» «Да, среди цветов». Тут Энни догадалась, почему гримерка завалена цветами. Не исключено, что дарители были проинформированы, что подарки попадут в кадр вместе с визитной карточкой, приколотой сверху. В вагончик ворвалась свора журналистов. Фотографы выкрикивали «Энни!», чтобы поймать ее взгляд. Они отталкивали друг друга. Их было так много, что щелчки фотокамер напоминали шипение масла на разогретой сковородке, а в зареве непрерывных вспышек блекли все цвета. Стоял немолчный грохот, как в эпицентре урагана. Несмотря на то, что макияж был полностью готов, Энни сидела перед зеркалом, изображая, что находится во власти гремерж. Затем появился режиссер, и они разыграли творческий диалог по поводу сценария. Потом она с блаженной улыбкой вдыхала аромат роз и орхидей, и наконец сделала вид, что читает послания, которые прилагались к снопам цветов. Карточки ей подкладывал Джоанна, сверяясь заранее составленным списком. По знаку агента репортеры удалились так же быстро, как и вошли. Гам сменила гнетущая тишина. Утомленная Энни потянулась. Фотосессия опустошила ее, будто снимки капля за каплей вытянули из нее всю кровь, будто на нее напали вампиры. Похоже, племена, отказывающиеся фотографироваться, испытывают похожие ощущения. «Забрать наш образ» означает забрать частицу нас самих. Энни только что подверглась нападению. Захватчики не только отняли у Энни силы, обескровили ее — Они, к тому же, разрезали на куски, поделили на части, раздробили на тысячу фрагментов. Теперь ей необходимо остаться одной, чтобы восстановиться. «Отдохни», — посоветовала Джоанна. «Ты уже на грани. Свет выставит с помощью дублерши, а каскадерша заменит тебя на общих планах в сценах погони». Джоанна и гримерша тихо ретировались. Энни вздохнула. «Дублерша по свету, дублерша для трюков». Вот бы заполучить дублершу для жизни. Устроившись на пуховой перине и подложив под голову подушку, она открыла сценарий, чтобы повторить реплики для сегодняшней сцены. Затвердив текст до автоматизма, она, пытаясь вникнуть в состояние своей героини, представила себя в декорациях рядом с партнерами. Так она определила свои актерские задачи и ритм. Когда сцена в общих чертах сложилась, Она, лежа неподвижно, будто пригвожденная к пуховой перине, рискнула проиграть весь текст. Движение она добавит уже на съемочной площадке, делать это раньше бессмысленно. Энни старался уберечь себя от неожиданностей до того момента, когда заработает камера. В дверь робко постучали. Энни что-то буркнуло, что с равным успехом могло означать и да, и нет. Вошел Дэвид и остановился в дверях, переминаясь с ноги на ногу. «Как ты?» Слегка покачиваясь и засунув руки в карман, он кусал губы и смотрел на нее из-под лобья, точно побитая собака. Энни едва не ляпнул, что он похож на кокер Спаниеля, но в последний момент сдержалась, догадавшись, что, изображая робкого юнца, он, должно быть, старался походить на Джеймса Дина. «Дэвид, ты снимаешься сегодня?» «Нет, я пришел ради тебя». «Очень мило». «Если у него нет съемок, с чего он вырядился во все новое?» «Хотел удостовериться, что моя детка не поплыла». «Поплыла? Да я 15 лет на съемочной площадке». Когда Дэвид подошел ближе, она отметила, что волосы у него покрыты блеском, глаза подведены, ресницы подкрашены, а брови откорректированы. Он явно убил на макияж не меньше часа. Я не скривилась». «Ну, ты при полном параде. С какой стати?» «Что, нелепо выгляжу?» «Да нет, просто удивилась». Джоанна намекнула, что, возможно, придется позировать фотографом. Он не стал продолжать. Пылыхнувший в глазах Энни мрачный огонь свидетельствовал о том, что она сама догадалась. Желая, чтобы газеты заговорили о новой парочке, Джоанна решила воспользоваться присутствием фотокорреспондентов. «Разве она тебе не сказала?» – простонал Дэвид. «Нет, не посмела. Я объясню тебе, почему. Она догадывалась, что ответ будет отрицательным. Слишком рано. Но мы ведь уже давно вместе». «Да, две недели. К тому же мы живем под одной крышей, так что все правда». Она мысленно уточнила. «Это ты живешь у меня?» Но вслух не произнесла. Было бы мелочно разглашать, что она приютила Дэвида, потому что предпочитает свою огромную виллу с бассейном его студии. Чувствуя, что Энни начинает злиться, он подошел и обнял ее за плечи перед зеркалом. «Да какая разница? Как хочешь. Тебе решать». Он поцеловал ее в шею. Энни улыбнулась. Дэвид был безукоризнен. Он никогда не оскорблял ее чувств, постоянно думал о ней, о ее благополучии, ее комфорте, прежде чем сказать или сделать что-либо, умел прислушаться к ее мнению. Она решила покапризничать. «Дэвид, сегодня день моего возвращения. Для прессы этого вполне достаточно. Мы поведаем нашу любовную историю немного погодя». «Я не хочу испортить твое возвращение на съемочную площадку». Внутренний голос прошептал Энни. Для него это прежде всего портит его собственный выход. Дэвид мягко продолжал. «У нас масса времени. Поверь, через неделю я не разлюблю тебя». Внутренний голос прокомментировал. «Осторожно, он любезничает с тобой, но тебе отпущена лишь неделя». Не проклинал этот циничный голос, коря себя за задние мысли. Чтобы загладить вину, она покорилась ласкам Дэвида. Игриво повизгивая, они нежно потерлись друг от друга, стараясь не размазать макияж. Когда они разомкнули объятия, Энни не успела блокировать новое вторжение дерзкого голоса. Невероятно, до чего все банально. Он на сто процентов использовал свой ресурс обольщения. Уверенная, что попала в точку, актриса вслух сказала иначе. «Дэвид, никогда не видела, чтобы ты так выкладывался». Он тотчас отбил удар, но я тоже никогда не видел тебя такой сексуальной. Ах, вот как! То есть обычно я недостаточно хороша для тебя?» Зачем она поддразнивала его? Для чего разыгрывала эту семейную сцену, увязая в штампах, совершенно ни к чему? И все же раздражение подталкивало ее. «Энни, что ты говоришь?» — воскликнул Дэвид. «Ты мне гораздо больше нравишься без этой штукатурки и пудры». «Поверь, я наслаждаюсь возможностью видеть тебя такой, какой ни один зритель не увидит». Она сглотнула. Решительно Дэвид был само совершенство. Ему удавалось обезвредить любую мину. Может быть, именно поэтому внутри нарастало глухое раздражение? Дэвид вел себя так безупречно, что рядом с ним она нередко ощущала собственное ничтожество. Она чуяла в нем избыток прилежания, Он обдумывал каждый свой шаг. Его реплики и жесты были плодом расчета. Энни, склонная к спонтанным решениям, это казалось странным и в зависимости от момента то очаровательным, то внушающим тревогу. «Он точно дьявол, прозорливый, изворотливый», с возмущением подумала она. Минуту спустя она ужаснулась. Но Бог, если он существует, тоже владеет ситуацией. «Так кто же Дэвид?» «Бог или дьявол? Ангел или демон?» Едва заметным движением она дала ему понять, что ей необходимо повторить сцену. Дэвид растворился, будто она в самых любезных выражениях отпустила его. Вдоль секунды в приоткрытую дверь она вдали вновь увидела Итана. Хотела его окликнуть, но в этот момент человек обернулся, и она увидела совершенно незнакомое лицо. «Невероятно. Здесь все просто кишит двойниками Итона. Она вновь погрузилась в сценарий и поняла, что знает роль на зубок. Успокоившись, она предалась раздумьям. Дэвид наводил на нее тоску. Своими ласками, нежными словами он пытался влюбить ее в себя, но она сомневалась, что это возможно, и просто подчинялась логике ситуации. После внезапного появления Дэвида в клинике, Когда, не узнав его, она едва не взвыла, ее не покидало чувство стыда. Итан и Дэвид могли, с полным основанием, решить, что она наркоманка, у которой крыша поехала. Чтобы загладить недоразумение, она переспала с Дэвидом. Обоим это не показалось противным, так что они, как заправские актеры, продолжили удачную импровизацию и воспылали взаимным чувством. Как только не выписалась из больницы, Дэвид перевез четыре картонные коробки со своими пожитками и обосновался в ее доме. Джоанна Фишер одобрила идею этого союза и пригласила будущую чету на воскресный бранч. И понеслось. Внешне это напоминало идилию, Внутри Энни то была искренне влюблена, то разыгрывала роль, то уверена в своих чувствах, то колебалась. И казалось, что она действует по принуждению – Она мчалась вперед, не в силах свернуть, как поезд по рельсам. Но куда приведет этот путь, если в конце долгих странствий станция? Или же Эни предстоит, как обычно, сойти с рельсов? Порой она заставляла себя заводить интрижки и полагала, что Дэвид делает то же самое. Только у него все выходило куда лучше, чем у нее. И невозможно было уличить его, застав на месте преступления. «Так кто он?» «Непревзойденный лжец или истинный воздыхатель?» «Мадемуазель Ли просит на площадку!» «Пожалуйста, мадемуазель Ли!» Забарабанив в дверь трейлера, четвертый помощник режиссера помог ей освободиться от решения этой проблемы. Исполненная поразительной энергией, Энни направилась на съемочную площадку, кивнула партнерам, потом, коротко переговорив с Заком, постановщиком картины, погрузилась в действие. «Играть!» Наконец-то играть. Здесь, на съемочной площадке, ей вольно дышалось. Здесь она была счастлива. Переставала задумываться. Становиться другой. Несомненно, она была наделена этим даром. Она покорила и партнеров по съемкам, и технический персонал. У них мурашки пробежали по спине. Нет, феномен Энни Ли нельзя было свести ни к горячности средств массовой информации, ни к минутному увлечению публики. Она была выдающейся актрисой. Вечером лимузин доставил ее домой, где Дэвид, увезший букеты, качал мышцы. Хотя поездка через весь Лос-Анджелес длилась больше двух часов, довольная собой и выбившаяся из сил Энни провела это время, припоминая наиболее драматические моменты сегодняшних съемок. Уже в сумерках шофер высадил ее у виллы. Возле подъезда Прямо на земле сидел со сборником стихов на коленях Итон. Он был поглощен чтением. Худощавый санитар не был похож ни на кого. Любопытство, побудившее его склониться над страницами, оказалось настолько сильным, что он не поднимал головы. Его книга выглядела совершенно нестандартно. Она вовсе не походила на бестселлеры из тех, что в пору рекламных кампаний штабелями громоздятся в книжных магазинах. Это был тонкий томик в мягкой обложке, незазывной расцветки, некрасочных заголовков. От него так и веяло избранностью. Встав перед ним, Энни в упор разглядывала склоненную к книге светловолосую голову. Она опасалась опять обознаться, как это уже было с утра. Но тут Итан вдруг поднял голову, улыбнулся ей, и она узнала его спокойное, худое, освещенное улыбкой лицо. Она прошептала, «Я сегодня думала о тебе». Он закрыл книжку. Подобно поднимающейся из корзины факиры змее, он распрямил свое высокое гибкое тело. Его голова, задев лоб Энни, установилась в двух метрах над землей. Он окинул Энни внимательным взглядом и произнес, «Я ждал тебя целый день».